Глава 19. Банк, в котором барон Стэв Хоумс мог взять нужную для своего выкупа сумму, а предложил он ни много ни мало, а целых 3000 лир, на которые Вика после консультации с бывалыми каперами и знакомых Шторма согласилась, действительно оказался имперским, как и предполагал и Дорик, только не Алапанским, а Гронским. С банкирами этой самой Северной империи давно сотрудничал еще прадед Стефа, Так что описание внешности нынешнего владельца баронства Хормс в местном отделении имелось внесённое в толстенный фолиант. А ещё барон знал несколько кодовых оговорённых словечек. Так что никакой магической передачи данных, на что втайне рассчитывала попаданка Надеи, приспособить такую магию для собственных нужд, увы, не существовало. всё просто обыденно и примитивно как и в земном средневековье сведения передавались с помощью голубиной почты но чаще обычными гонцами путешествующими с торговыми караванами как морскими так и сухопутными наверное эти сообщения кодировались или шифровались тут пока сохранилась неясность подобно тому, как на земле это делали ломбардцы, генуэзцы или иные банкирские дома. Об этих порядках ей рассказал сам пленник, когда она отправилась с ним в восточный район города, где и располагалось нужное отделение имперского банка. И если барон и был удивлен вопросами своей пленительницы об очевидных вещах, то вида не показал. Он вообще, кажется, оказался очередной жертвой суккупских способностей попаданки, правда держался молодцом, не пасть к Викиным ногам ему помогали гордыня и уязвленное самолюбие. Чтобы не идти по городу рядом с огородным пугалом, Вика распорядилась дать возможность ее пленнику вымыться, привести себя в порядок и попросила Ченко, исполнявшего в команде Эдорика за одну обязанности суперкарго, разыскать и вернуть барону его пижонский красный камзол. Нашли и вернули. Вот только золотые вышивки, накладки и пуговицы на нем оказались споротыми. Пришлось инвестировать в обещавший стать прибыльным проект целых 11 лир и 15 н., Во сколько обошёлся ремонт Камзола, и это с учётом того, что всё споротое золото заменили на серебро. Кто тебя так сражаться научил? А голодавший в рабском бараке барон Хормс с благодарностью принял большой местный пирог, купленный под роги к банку его пленительницы. И я видел, как ты четвёрку моих лучших бойцов зарубила, словно крестьянских не умех. А ведь у каждого из них десятки абордажей было за плечами. До сих пор не могу понять, как ты меня вырубила. Помню лишь, что я меч в твою сторону выставил, и все. Что дальше-то было? Клойк и Миока, обеспокоившись безопасностью своей десятницы, предлагали свои услуги по конвоированию Чивирского барона». только Вика на трес отказалась, сказав, что сама в состоянии справиться с каким-то пиратом-неудачником. Те и не возражали особо. Как говориться, было бы предложено. Да и ни один раз они видели её в бою, понимали, что ничего ей не грозит. Почему-то я и не сомневалась, что ты ничего не помнишь. Вика не стала в очередной раз травить байку про любимого дядю-наёмника. Мужчины умеют забывать напрочь то, что им не хочется вспоминать. Так, если мне всё правильно объяснили, то вон то здание со шпилем это то, что нам нужно. Почти пришли. Уважаемая барон взяла Виковику за локоть, но так посмотрела на него так, что он тут же её отпустил. Извини, я только хотел спросить, точнее, предложить Ты не желаешь пойти ко мне капитаном дружины или командором абордажной команды? Сколько тебе платит та могиня? Много оборон, много. Но главное, у нее есть замечательная привычка оказываться во всяких передрягах, и каждая из них приносит мне от трех тысяч лир. Вот это она его уела». Вика, столикой злорадства, посмотрела на скривившееся лицо Стефа Хормса. «Это, красавчику, не пейзанок своими манерами и обещаниями привлекать!» «У меня есть что предложить и помимо денег и добычи!» «Не обсуждается!» – отрезала Вика. «Неси мне мои деньги и проваливай в свою берлогу! На нас уже смотрят, как на чудаков!» Банковские охранники, тройка здоровенных бугаев в вооружённых мечами и арбалетами, в каких-то вычурных латных доспехах, видимо, для придания солидности охраняемому учреждению, и молодая женщина Мак с интересом, но без лишней насторожённости наблюдали за странной парочкой клиентов, так и не наговорившихся дорогой. Всё равно моё предложение остаётся в силе. Имей это в виду, Вика. Барон решил оставить за собой последнее слово. Из банка Стэф Хормс вышел в сопровождении двух человек. Это оказались поручители, которые должны были проследить за точным и безусловным выполнением договора по выкупу пленных. Кроме самого себя, барон взялся выплатить 300 лир за штурмана второго рейдера, принадлежавшего его погибшему в прошедшем бою соседу, барону Гиндиксу. Как Стеф сказал Вике, водова Гиндикса ему стоимость штурмана оплатит, а судьба остальных ее моряков и абордажников, попавших в плен, его не интересует. Из команды самого Хормса никто, кроме него, не выжил – В бою с первым рейдером люди зуба пленных не брали, что в общем-то понятно. Никто не знал тогда, чья возьмёт. Как происходил выкуп в пленных в Средние века на Земли Вика, почти не имело представления. Часто только что для сбора выкупа синьоры иногда разорялись целые провинции. Здесь же не только суммы за освобождение из плена были вполне разумными, но и, как оказалось, способы их передачи отработаны уже столетиями. Банковские клерки-поручители прошли вместе с Викой и бароном до самого причала, где стоял готовый к отплытию корабль торговца из Северного Ойланга, который накануне согласился доставить обоих пленников в Гленн, куда он направлялся. И только после того, как оплатив проезд, Стеф Хормс и штурман Гиндикса поднялись на борт, один из банковских служащих передал Вике и Зубу именные векселя на оговоренные суммы. Пергамент с обязательствами на 3000 лир был защищен от подделки магическим знаком Грона. Пападанка загадочно улыбнулась, поглядев на векселя. Благодаря умению познания магии, она теперь могла их штамповать на любые суммы. Главное ведь наложить правильный знак, а подписи здесь такие примитивные, что подделать их плёвое дело. С этого мгновения Гронской империи, во всяком случае её банку, не следует переходить дорогу некой особе, представляющей здесь другой мир. Только она придумана подумала Вика и выкинула из головы этого чеверского брона с тоской и некоторой растерянностью взиравшего сойландского судна на свою пленительницу. "Я уезжаю в дальний путь, но сердце с вами остаётся", прокомментировала она себе под нос, в выражении лица и глаз пирата-владетеля. "Что ты сказала, Вика?" просил зуб. Говорю доходное получается у нас путешествие. Ей ещё нужно было выделить из полученной суммы долю своим подчинённым и команде галлеры. Хотя плиника она захватила своими силами, но таков был порядок: делиться тут должно и нужно. Обналичивать вексель она не стала. Зачем? решила, что выплатит из той суммы, что ей достанется после реализации трофеев. Эдурик уже должен был скоро все торговые операции завершить. Я пойду навещу своих соседей, сообщила она Эрне. Тебе там делать нечего. Подруга за прошедшую ночь свои разногласия с Гарни уже утрясла и собиралась пройтись по магазинам. Это новая для неё шопинговая сторона жизни. Теперь манила могиню словно магнитом. «Ладно, я подожду, а потом мы сходим к ювелирам, даже не знаю, как выглядят изнутри их лавки. Мы только посмотрим, Вика, ну или что-нибудь недорогое». «Перестань строить из себя сироту Казанскую», – рассердилась Вика. «Не просто сходим и не просто купим тебе украшений, а возьмем таких, которые достойны твоей красоты и магического могущества. Но сидеть с ним...» – она кивнула на, на Эрниного бойфренда. «В таверне и ждать меня не нужно. Идите лучше погуляйте. Наших бойцов только не забудьте с собой взять, а то даже мне уже непонятно, зачем мы им деньги платим». но в ювелирку и в самом деле без меня не ходи а то знаю я тебя транжиру да я Вика засмеявшись обняла подругу не дав ей объясниться жди я недолго кайсы и всем семьям из дома городское ополчение наконец распустили совсем так что соседи могли вновь вернуться к повседневной жизни Вот только как и подозревала Попаданка, объёмы заказов у них резко упали. Всё же чеканная посуда или украшения не относятся к предметам первой необходимости. А дни смуты и погромов не прошли для горожан бесследно. Многие серьёзно пострадали в материальном плане и в падении доходов. Спасибо, но мы тут привыкли, Нелла. Ритала Кайс взглядом отправила свою дочь Стеру из гостиной. Тем более в последнее время все успокоилось. Глюк теперь все время будет дома. На что жить у нас пока есть. А там и вновь пойдут клиенты. На Глюка, сидевшего почти весь разговор молча в обшарпанном кресле с кубком разбавленного вина, Вика особых видов не имела. А вот на его магически одаренных женой и дочь... весьма рассчитывала честно говоря Кайсов поподанка совсем не понимала Это в её родном мире, при всех очевидных неудобствах, жизнь в крупных городах имела и множество плюсов, начиная с большого количества всяких культурных, развлекательных, спортивных и учебных заведений, кружков и секций, как говорится, в шаговой доступности, и заканчивая более широкими возможностями поиска интересной и доходной работы или деятельности. А в этом-то мире какой смысл цепляться за въешь, если альтернативой предлагается райский уголок, да ещё и с гарантированным на долгие годы источником заработка? Вика же собиралась пользоваться мастерством Кайсов всерьёз. Нет. И в ее родном мире были примеры, когда в том же Древнем Риме люди предпочитали жить рискуя собой в часто обрушающихся четырехэтажных домах, портить здоровье водой из водопровода, сделанного из свинцовых труб, дышать наполненным миазмами и болезнетворными бактериями воздухом. Но там хоть было понятно почему. Им обеспечивались безопасность хлеб и зрелища. Во въеже никто бесплатного хлеба не давал и зрелищ не устраивал, а безопасность окулизуб с семьёей её соседей и приятелей гарантировал гораздо надёжнее. Ну нет так нет, искренне сожалея, вздохнула Вика: "Если передумаете, сообщите Алику моему жильцу. Он найдёт способ отправить сообщение, хоть даже голубиной почтой, если срочно". Кстати, как он не буянит. Что ты засмеялась, ритала? Очень привет. Ты вы искромный молодой человек. Мы его практически и не видим. Рано утром уходит на службу, поздно вечером, если не остаётся на дежурстве во дворце, возвращается. Говоря по правде, весьма лестно иметь соседом благородного дворянина и гвардейского офицера. «Вот служанка у него нагловатая, я бы такую на его месте давно бы воспитала, но, думаю, у него есть причина терпеть ее расхляпанность». Вика и молодая женщина рассмеялись. Обе они легко догадались о причинах столь терпеливого отношения 16-летнего дворянина к выделенной ему ораной в помощь 28-летней рабыне. Спасибо за так замечательно, как всегда вовремя исполненный заказ, поблагодарила Вика, вставая с диванчика. "Это тебе, спасибо, Аннелла", улыбнулась Ритала. "Благодаря тебе мы не только сводили концы с концами в это сложное время, но и кое-что откладывали". "Ну, скажи", молодая соседка немного смутилась. "Как я понимаю, зачем тебе такое количество одинаковых простеньких серебряных колечек?" «Это не наше дело?» «Ты все верно понимаешь». Вика на прощание махнула рукой Глюку и обняла Риталу. «Я и сама толком не понимаю, что моя нанимательница Могиня Эрна задумала и с какой целью всем своим наемникам вручает их в качестве награды. У всех ведь свои тараканы в голове. Как по мне, так лишь бы платила достойно и вовремя». «Это точно». подал глаз глюк, поднявшись проводить уважаемую гостью. И с этим я вижу полный порядок. С отгрустным взглядом двенадцатилетняя Стерры, успевше полюбить интересную и щедрую соседку к тому же сестру Гнеша, с которым девочка смогла сдружиться, Вика покинула территорию особняка. Её поход с сырной по ювелирным лавкам был достоин, если не отдельного романа, то повести точно. Бывшая крепостная всё никак не могла привыкнуть ни к новому статусу, ни к своим изменившимся финансовым условиям. А к моменту возвращения Вики от кайсев капитан галеры успел удачно распродаться и передать Эрне, причитающейся ей и её людям деньги. Даже с учётом доли отжатой перекупами, Викиной компании досталось без малого 4.000 лир. Сумма просто по местным меркам сумасшедшая. По Пападанки пришлось буквально заставлять подругу не скромничать. В итоге они общими усилиями украсили почти половину эрниных пальчиков на обеих руках кольцами с драгоценными камнями, уши с серегами, а шею толстенной, в этом мире со скромностью и чувством меры не заморачивались, цепью с амулетом в виде восьмилучевой звезды. Мужчины на Алернии любили украшаться драгоценностями не меньше женщин. И если в отношении себя подруга была чрезмерно скромной, то вот в отношении своего дружка совсем наоборот. Я его и так очень обидела, что не попросила за него герцогиню. Вика, ну давай гарни тоже купим кольцо и цепочку, хотя бы небольшую, давай. Сверно попросила об этом, когда они уже вышли из ювелирной лавки, как подумала Попаданка, последняя на сегодня Не хочу видеть грусть и упрёк в его глазах. Зануда он у тебя, Эрна, в сердцах высказалась Вика, а для нас, скромных девушек, Зануда это такой мужчина, которому проще дать, чем отказать. Пошли назад. Увидев я там подходящую золотую цепь на дубе том. По возвращении девушки в гостиницу, одна из них при этом светилась ласковым светом немысливого ранее счастья. Они застали в обеденном зале главного районного авторитета, который в самом тёмном углу на паросе со своим подручным дубиной поджидал Вику. Верна тоже заметила шторма и взглядом спросила у подруги, нужно ли её присутствие. Получил сигнал, что госпожа и благодетельница хочет о чём-то поговорить со своим бандитом без неё. Не чуть не расстроилась и на всех парах устремилась в свой номер, где её ожидал любимый. А вы чего себе ни вина, ни еды не заказываете? Боитесь отравиться качественной едой? Вот Колола Бандито Вика присаживаясь напротив. Привыкли уже к кухне весёлого моряка. Дубина, иди погуляй. Не, если голоден, то, конечно, ужинай только за другим столом, без обид, ладно? Ну что ты, Вика? Насупился дубина, какие обиды, как шеф скажет. Разумеется, шторм кивком подтвердил слова попаданки, а затем сделал все же заказ. Пока на кухне готовили, авторитет, немного стесняясь, краснея и отводя глаза, принялся объяснять Вике, почему он не хочет, чтобы его благодетельница опять оставляла своего верного шторма без покровительства советовой поддержки. ссылался на целый ряд вопросов, касающихся налаживания отношений с гильдиями, взаимодействия с коллегами, с чиновниками дворца и ратуши. Жениться тебе надо, барин. Вика давно раскусила всю мотивацию верности и шторма и благодарности за спасение, и страх перед карой или помощью в делах не являлись самыми главными причинами. Давай не будем вмешивать личное в служебное. Когда принесли заказ, оба на короткое время замолчали, отдавая должное искусству местных поваров. Оно того стоило. Я не понял, прости, насчёт твоих слов о рабах. Ну, то, что ты вчера говорила, даёт гусиную ножку и запил её сидром. Вкусы у авторитета были босяцкими, и дорогим отенчённым вином он предпочитал дешёвый сидр и эль. Шторм грустно посмотрел на Вику. Наверное, я не успеваю за ходом твоих мыслей. Да я тебе же ничего толком ты -то и не объясняла. Так что переставай комплексовать, мой друг. Вика вечерами ела мало. А вот и сейчас только попивала разбавленное вино, изредка закусывая виноградом и кусочками твёрдого сыра с мёдом. Значит, смотри. Тебе надо будет по всем своим каналам среди низших слоёв очейс контрабандистов распространять информацию по всему континенту, куда эти слухи богом добраться, что с окулева зуба не будет выдачи беглых, понимаешь? Не смотри так. На то и рассчитываю, что серьёзные люди, благородные и неблагородные, богатые и не очень, в такой бред не поверят. Но это будет и в самом деле так. Зато уверена, что тем, кому нечего терять, кроме своих цепей, могут за этот призрачный шанс уцепиться. Но но касается это только одарённых и грамотных, и не только рабов и крепостных. И вообще любого, кого не устраивает его нынешняя жизнь. Вика хорошо и долго думала над этим шагом. Понимала ли она, что не все на это поведутся и не все смогут найти силы и возможности добраться до её острова? Конечно, понимала. Вот только она эти препятствия рассматривала как своего рода экзамен, естественный отбор. доберутся до акулева зуба самые активные, цели устремлённые, предусмотрительные, и это тоже понятно, везучие, как раз такие ей и нужны. Но о неприятности. А что собственно ей могут вменить? Не ей, конечно, лично о графу Акуле и великому магистру ордена Тени, чьей задачей будет благое дело познания мира. Да ничего. Повозмущаются некоторые владители, кто не сможет удержать своих невольников, да и только, зато приобретет она многое. Один в поле не воин, лично самой искать преданных людей или через помощников и соратников покупать магически одаренных и грамотных – это ну очень уж долгий путь». К тому же она себя уверила, что тот жизненный экзамен, который пройдут беглицы, только укрепит ихого желание чего-то достичь в этой жизни. Понятно, что ограничиваться одними бывшими невольниками при комплектовании своих камтурст в Викане собиралась, а остальные сословия она тоже будет привлекать. Но за деньги, только деньги поподанка хотела не платить, а наоборот взимать с желающих получить знания в её школах при контурствах. Кому-то потом эти деньги можно будет и вернуть. То есть и свободные сословия должны будут проходить свой естественный отбор, а затем выдерживать экзамен. Но, госпожа, прости, Вика, зачем? Это долго объяснять Шторм, но ты ведь и так выполнишь мою просьбу. Я надеюсь на это, мой друг. Конечно, всё, что скажешь, а когда это нужно будет? Уже вчера. Вика накрыла свои ладони к лишню авторитета. Ты самый лучший из всех мужчин живущих по понятиям. Я в тебя верю. Не знаешь почему?